Глава 7. Доржище в Владиве. Доржище, окружённое высоким частоколом, тревожно бурлило. Ходил пугающий слух, что утром к воротам явился коротышка с зелёной клочковатой бородой и сообщил, будто с полуночи на ладью движется огромное войско. Когда спросили, сколько в нём бойцов, тот показал на четырёх руках полторы сотни пальцев. Тут все сразу поняли, что это лешак, потому что такого большого войска быть не может. Хотели кинуть зловоздную нечисть в священное озеро, но он расхохотался, обернулся бобром и уплыл. На самом деле прибежал мальчонка, собиравший боровики для одного из местных лавочников, и заорал во всё горло, что приближается несчастлимое войство верхом на лосях. Когда же его спросили, что значит нисчастливые, мальчишка начал размахивать обеими пятернями так, будто пытался вызвать бурю. Взбудораженные жители горьбой повалили к воротам, на время оставив свои дела. Конечно, все они подозревали, что это едет у чай, сын Талмая из рода Хирвы, не так давно объявивший себя повелителем Ингрима. Слыхано ли дело? Этот учай своей волей объединил потомков кабана, лося и лягушки в один огромный род и объявил, что отныне они все вместе зовутся народ ингри. Хотя прежде слово ингри ни не несло в себе никакого родства, оно означало всего лишь добрые люди, все кто говорит на одном языке, понимает друг друга. Но зачем учай ведёт с собой так много людей? И для чего с оружием? Как тут не задуматься? Уж не собирается ли он разграбить торжище? Конечно, прежде такого никогда не случалось. И подумать о том было кощунством. Озеро, на берегу которого стояла Ладьва, считалось священным, находящимся под защитой всех богов. На много дней пути отсюда каждый знал, что источник встающей воды — излечивающий многие хворьи место, где человек говорит с богами, и боги слышат его. Как можно воевать или даже просто злоумыслять здесь? Это уже потом, поблизости от встоящей воды появилось торжеще. Ибо земля тут была благословенная, да и расположена население удачно на перекрёстке нескольких путей пеших и водных. Даже птицы знали это всякую осень и весну густо населяя окрестные берёзы и длинное озеро. И тут вдруг чай да ещё и с войском. Ждать пришлось недолго. На тёмной опушке леса один за другим начали появляться всадники на лосях. Первый, второй, десятый и конца им нет. Одно это изумляло. Всякий житель лесного края знает, как буйные и неуживчивые лоси, как сложно приручить их. Понятно, что у вержан из рода Хирова есть для них тайные слова. А все же заставить сахатых идти рядом и не драться между собой — подобно чуду. За всадниками следовали пешцы с копьями. Впереди войска ехали трое в таких блестящих доспехах, что аж смотреть на них было больно. Когда они приблизились к воротам, им навстречу вышел Вилюк, старейшина Ладьвы, один из немногих, кто обитал тут круглый год, хранитель стен и судья в спорах. Учая сын Толмая ехал первым. Худое лицо его казалось отрешенным. Голубые, почти бесцветные, глубоко посаженные глаза, обведенные темными кругами, глядели будто из колодцев. тонкие губы презрительно поджаты длинные тёмные с проседью волосы собраны в воинский хвост щетину на скулах ещё рано было именовать бородой и всё же молодой вождь выглядел куда взрослее своих лет велиг знал, что ещё полгода назад у чай был никто младший сын вождя небольшого рода на краю полуночного леса поговаривали, что вержание его сперва вообще изгнали, да только потом жестоко за это поплатились. А учая теперь, посмотрите-ка, грозный воитель, и за ним такое силичие, тут точно не обошлось без помощи богов. Повелитель Ингрим а холодно глядел поверх голов, словно не замечая встречавшей его толпы. Солнечные блики на золоченой броне ослепили глаза собравшихся. — Какой красавчик! — послышался из толпы завороженный женский голос. Учая не взглянул в ту сторону. Оно и понятно. По левую руку вождя Ингри ехала статная воительница в костяных доспехах и плаще из кабаньей шкуры. В толпе зашептались. — Да. Многие тут знали красавицу Мину, дочь тумы, и теперь завидовали мальчишки из леса, которому счастье и удача так и плыли в руки. Ины потихоньку насмешничали, зачем вождь подощил молодую жену с собой в поход, неужто расстаться не в силах. Никто и не заметил, что Мина и Учай, хоть и находясь рядом, избегали встречаться взглядами. Справа от Учая ехал золотоволосый ариялец Джерриш. О нем тоже были наслышаны в Ладьве и куда больше, чем он даже мог подозревать. Впрочем, Джерриш это нисколько не беспокоило. На его лице, как всегда, сияла самодовольная улыбка, а глаза то и дело останавливались на румяном от долгой езды лице мины. За ними... Тоже на лосях следовали еще несколько воинов в броне. Сыны грома и ближайшие родичи тумы. А дальше уже пешие, кто в чем. Кто в кожаной рубахе с нашитыми, подобно рыбьей чешуек и стеными плашками, кто просто в рубахе с охотничьим копьем на плече. Но их было и впрямь очень много. Велюк насчитал полторы сотни. Кто бы ни был вестник... Мальчишка-гребник или леший с зеленой бородой, он не соврал. Остановившись перед у чаем, старейшина воздел руки, будто останавливая всадников. — С чем пожаловали гости, дорогие? Я вижу у вас оружие, но не вижу товара. — Ты говоришь с у чаем, сыном Талмая, предводителем воинства всей ингрима? — Да. Словно неехатя проговорил молодой Вождь, встрямляя на старосту холодный взгляд. "Рядом со мной джереш, достославный и могучий, пер старьялы в наших землях, блюститель солнечного престола. Неужто ты думаешь, что мы приехали вести торг? Сюда приезжает именно за этим", набравшись храбрости возразил Велиук. "Старик, — Ты, должно быть, долго спал! — насмешливо отозвался Учай. — Точь-в-точь, как медведь. Только медведи спят зимой, а ты проспал все лето и пору листопада. Прежде суда приходили за тем, чтобы торговать, но теперь все изменилось. — Изменилось? — настороженно переспросил Вилюк. — О чем ты, сын Толмая? — Да. Не можешь понять, так и не спрашивай. Лучше заботься тем, чтобы разместить моих воинов. Во всей ладье нет столько места. Не говори ерунды, велиюк. Я бывал на той же с отцом и хорошо знаю, сколько тут места. Каждый из торговцев возьмёт одного из моих бойцов и будет кормить его. Но они не пожелают этого делать. Какая разница? Этого желаю я, и этого желает Ариала. А значит, они возьмут. Лицо старейшины потемнело, голос стал резким и сердитым. Ты нарушаешь обычай, учись, сын Талмая. Велик, не будь гловцом. Я не нарушаю обычей, а ввожу новый. Либо будет так, как я сказал, либо здесь не будет торжества. Вчиай пристально поглядел на старосту, будто убеждая, что тот понял его слова. Судя по лицу, ни в полне. "Я велю перенести его к своей крепости на берегу Вержи", объяснил он. "Там найдётся место и для воинства, и для торговцев. Но здесь святое место", возмутился Велюк, "его охраняют боги. А там его будет охранять моё войско, а здесь Учай запрокинул голову и возвёл глаза к небесам. Где мой отец Скай, своей молнией поднял воду из камня, чтобы спасти прородителя Ингрид от загнившей серан? Я устрою новое святилище. Одно только святилище, с нажимом проговорил он. Надеюсь, теперь ты понял, о чём я говорю. Чего ты добиваешься, сын Талмая? Расидил старейшин на хмуро рассматривая столпившихся на дороге разноплеменных воинов. Мучай переглянулся с Джеришем, вспоминаяговорённое и возвысил голос. Каждый торговец будет отдавать мне десятую часть своего товара или цены его в варьельском золоте. Так будет всякий год. Я же озабочусь тем, чтобы торжеще процветало и товар на нем не переводился. Ну а сейчас мне нужно снарядить войско. Те, кто возьмется за это, будут считаться уплатившими свой долг на этот год. — Послушай, если ты сделаешь так, торговцы из чужих земель больше сюда не придут. — Будь я глупым мальчишкой, я бы поверил тебе, — ухмыльнулся Учай. И повернулся, давая знак остановившемуся воинству, двигаться дальше. «Поспеши на торжеще и объяви мою волю!» «Что касается пришлых торговцев, им всем нужны меха и резной клык, соленая рыба и болотное железо. Значит, они придут, никуда не денутся. А я уж позабочусь, чтобы они не смогли торговать нигде...» Рроме указано во мне место. Учайно наклонился к старику с седла и негромко добавил: А если будешь и дальше мне перечить, это место будет не здесь. Учай, окружённый побратимами, шёл между шатрами торговцев, выставивших свой товар на обозрение. Он переходил от прилавка к прилавку, выбирая для своего воинства широкие пояса наподобие тех боевых, которые ему некогда подарил царевич Аюр, бронзовые топоры и наконечники стрел, кожаные доспехи, густо разукрашенные обережными знаками, всё, что понадобится для грядущего великого похода. Торговцы глядели на него из-под ловия. Однако помалкивали, обучая ходили удивительные и жутковатые слухи. Ашек, безумный жрец вармы ветра, приходил сюда еще на полной луне и рассказывал, как перед учаем камни по небу летали, и само древнее святилище развалилось, будто берестяной шалаш. Говорили так же. что младший сын Талмая изгнал из родных земель арьяльцев, а вот на тебе. Пришёл с одним из них почти как с братом. Ещё шептались, что у чай колдовством одолел силачату мум, вождя карию, и взял за себя его могучую дочь. Главное, хоть и каждому ведомо, кто его мать и отец, но сам он себя зовёт сыном Шкая. И уж, конечно, огромное войско, с которым он сюда пришел, самый убедительный довод быть с ним приветливым. Кучай видел вымученные улыбки купцов и внутренне торжествовал. Ему невольно вспоминалось, как всего несколько зим назад он мальчишкой бродил тут с отцом и братом, поглядывая по сторонам с опаской и восторгом, а его гнали от лотков, чтобы ни нароком чего-нибудь не истощил теперь всё изменилось здесь не обитатели с почтением и страхом взирали на вождя Ингри а чтобы и не поглядеть учай особо заботился о том чтобы выглядеть как подобает великому вождю на нём была рубаха из самой дорогой редкой ткани какую умели делать только в землях рода щуки, ввязывая прямо в крашеную шерсть сотни блестящих бронзовых колечек. Рукава и оплечья сверкали узорами, вытканными этими самыми колечками, которые заодно служили и защитой от удара клинком. На широком блестящем поясе с бронзовыми оберегами кинжал шерама и ориальский бронзовый меч. Обмотки на ногах обвязаны крест-накрест кожаными ремнями. С плеча не спадал плащ из плотной синей ткани, какую привозят из земель дривов, заколотый фибулой со знаком солнца. Смотри, сам идёт, послышался поблизости голосок. Молодая торговка, пихая подругу в бок, не сводила с учаяева схищённого взгляда. Он же из ваших. Свер же. Так ты меня с ним познакоми? Красавчик ты какой. У чайка, скажешь, тоже не козистый с молодых лет был. Не он это. Э, -э, -э, -э возмутилась первая. Всё ты вреёшь. Сама небось к нему подлезть хочешь. Учайно болтливых торговок едва поглядел, но на душе у него стало тепло и приятно. Ещё год назад он и не чаял подобное услышать от красивых девок. "Да это же", подумал он. "Не велеть ли этой, что покруглие, прийти ко мне нынче ночью? А то пусть объе приходит, не бойсь на береганки побегут". Молодой Ингрим мстительно усмехнулся. "Нет уж. Много чести". Ебо ложи не про таких вот девчонок Сторжеща. Он почтительно коснулся оберега с ликом богини. Прости меня, моя возлюбленная госпожа за недостойные мысли. Ты до сих розви кинжалы. Раздался рядом пренебрежительный голос Джериша. Ты только глянь на это убожество. Да в столице такие с позволения сказать кинжалы в нижнем городе овощи резать никто даром не возьмёт. Учай невольно сжал кулаки. Для него хоть он и пытался выказывать высокомерное презрение к увиденному, Торжеще в Владиве всегда было чем-то особенным. Не зря же в землях Ингрии ходила поговорка: чего нет в Владиве, Да во совсем на свете нет. Притворившись, будто не слышал насмешек Джериша, он остановился возле шатра торговца тканями. Сам хозяин, смуглый, как дубовая кора, с замысловатым красно-белым узором посредине лба, сидел на корточках возле своего товара и широко улыбался, будто несказанно обрадованному гостю. Рядом с ним стоял юноша, похожий на арьяльца, но смуглее и с волосами цвета ржавчины. — Ты говоришь по-нашему? — Откуда он? — спросил у чая у юноши, показывая на темнокожего торговца. — Это вы говорите по-нашему, — усмехнулся тот. — А он? Откуда он? Ис юноша выговорил нечто непроизносимое и пояснил. Это небольшая, но богатая страна за горами Нахов и степями солнечного раската. На нашем языке она называется Дивиград. Никогда не слышала такой. Она лежит у тёплого моря, так далеко, что от южной границы Великой Аратты до неё много дней пути. Я слышала об этой земле, добавил Джериш. Идейш эту лум посылал людей разведать туда прямой путь через горы. Там уж не жители раскрашивают лица и ездят на лысых мамонтах. И он захохотал над собственной шуткой. Уча недовольно покосился на него и вновь обратился к юноше-ариальцу. Я желаю получить десятину с его товара. Велику же оглашал вам мою волю. Темнокожий купец закивал и начал что-то быстро говорить толмачу, закатывая глаза и взмахивая руками. Хозяин лавки говорит, что готов платить. Но путь сюда был долг и опасен. Он в первый раз пришел в затуманный край и потому захватил сюда лишь незначительную часть своего товара. Всего-то не более, чем... Юноша замешкался, пересчитывая на арадские золотые стоимость тканей. Всего-то на 10 монет, и он готов немедля дать вам один золотой. 10 золотых? переспросил Лучай. Глаза его вспыхнули и тут же сузились в щелочки. Ке же? Отдай чужестранцу 10 арийских монет, и я покупаю весь его товар. Едва он произнёс эти слова, и соратник предводителя Ингри понес поясную суму. Торговец с криком взвился, будто случайно сел на муравейник. Он говорит, что позабыл и ошибся. Тут же начал переводить толмач, что прихватил на всякий случай товара на двести золотых. «Поздно. Он назвал цену. Я ее плачу». Торговец бросился в ноги у чаю и обхватил их, продолжая оглашать торжеще отчаянными воплями. Хозяин лавки умоляет не губить его. Если я пожалею его, кто-то здесь, включая бёл рукой замерший Торк, может решить, что тоже посмеет обманывать меня. Тогда мне придётся его казнить, а я этого не хочу. Но так и быть, я проявлю милость, и пусть он рассказывает о ней везде, где будет торговать. «Здесь товары на двести монет? Вот и отлично! Я нанимаю его продавать мой товар!» Он указал на купленные за десять монет ткани. «Если он распродаст его на двести монет, получит пятьдесят себе, и эти десять в придачу!» Кучай бросил золотые на землю перед жителем Дивьего Града. А чтобы впредь он не смел лгать мне, кроме десятины я забираю всю эту красивую, переливчатую синюю ткани. Из неё я пошью плащи для моего войска. Бость они напоминают о небесах, домишка я моего отца. Если же будет плохо торговать, то получит лишь то, что уже его. Да будет так. И словно забыв о чужестранце, он зашагал дальше, очень довольный собой и выгодной сделкой. "Есноликий Джэриш!" раздалось вдруг позади. Жезлоносец, дотоле да равнодушно следивший за торгами, повернулся на голос. "Это ты звал меня, парень?" удивлённо спросил он. "Да-да, я," с поклоном отозвался недавний толмач. «Ты разве меня знаешь?» «Еще бы не знать, господин. Кто же в столице не знает жезлоносцев полудня и их славного предводителя?» Джериш уставился на юношу, а потом широко улыбнулся. «Так ты мой земляк. А как тебя сюда-то занесло?» «Да, господин, я тоже из столицы», — улыбаясь в ответ, подтвердил юноша. «Да». Мой отец ведет торговлю с племенами солнечного раската. Я с детства изучил их язык, и потому отец отправил меня сюда с этим торговцем. Меха тут еще дешевле, чем в землях дривов. — Вот так встреча! Где бы тут можно было сесть и отпраздновать? — Пойдем, господин, я покажу. Глава жезлоносцев повернулся и крикнул вслед у чаю. — Я покуда останусь здесь? И, не дожидаясь ответа, вновь обратился к земляку. — Давай-ка рассказывай, как там у нас. — Ох, господин, в столице такое творится! — Лучше б ты в земле остался! — услышал сын Толмая злобный голос в шуме толпы и невольно обернулся. — Кто это сказал? Все вокруг были заняты своими делами. Лишь бородатый торговец с стоялыми медами, расположившийся неподалеку со своими вкусно пахнущими бочонками и туесами, смотрел на Джерриша взглядом полным лютой ненависти. Однако, заметив обращенный на него взор у чая, тут же расплылся в улыбке и стал зазывать попробовать хмельного меда. Впрочем, сам он заинтересовал вождя Ингрику да больше, чем его товар. Дривов на торжище было немало. Одни привезли судомет, другие — льняные холсты и сукно, третьи — резную деревянную посуду. И все они, как вот этот светлобородый, глядели на Джерриша так, будто желали лично перегрызть ему горло. — Надо бы побольше узнать об этом племени, — отметил про себя Учай. — Что мы о них знаем? — Что мы о них знаем? Почему они так не любят аряльцев? По виду они сильные, явно нетрусливые. Из таких должны получиться хорошие бойцы. Учаю тут же вспомнились молчаливые, длинноносые парни, которые служили у Зарни насильщиками и гребцами. Вот с кем первым делом надо поговорить. Гусляр пришёл к туме как раз через земли дривов, и наверняка много о них знает. Он вообще много всего знает и умеет, даже через щур. Надо бы поосторожнее с Зарни, подумал Учай. Может, слишком он умеон, да ещё и колдун, опасный человек. Непроста его кто-то так жестоко искалечил. Да и кто это мог быть? Кому бы хватило смелости и силы ущемить такое над чародеем? Ариальцам. Кому ж ещё? Осенило вдруг его. Вот почему он за меня встал. Учай поглядел в широкую спину удаляющегося Джериша. Проведённые вместе дни вовсе не прибавили ему любви к Ариальцу, скорее наоборот. Он с наслаждением представил себе тот день, когда перережет этому надменному мерзавцу горло. Но сделать это нужно будет по-особенному, ведь теперь вождя Ингри стала еще одной причиной для ненависти больше. Джерриш, проведя первую брачную ночь с его женой вроде как во исполнение нового обычая, и не подумал от нее отстать. А сама Мина явно была вовсе не против. На людях она еще соблюдала приличия, но наедине не упускала случая — показать мужу, что он ей никто. На зло ему отказалась переплетать девичью косу, дескать, ей так под шлемом ее складывать привычнее. Проклятая предательница! Нет, убить его надо будет так, чтобы даже сама гибель Джериша принесла ему выгоду. Пока все племена ингри не объединятся под рукой нового повелителя Трогать Ариал Сарана, нужно выждать время. И вот когда оно настанет, ударить без промедления. Учась сжал пальцы на рукояти кинжала из небесного железа. Наступит день, прошептал он. Уже очень скоро наступит.